Глава 51. Санкт-Петербург, 1907 год. К вечеру, не дождавшись баронессы и ее защитника, прокурор, уступив просьбам следователя, дал санкцию на обыск дома адвоката и разгневанные полицейские ворвались к депутату Государственной Думы. Каково же было их удивление, когда в гостиной Они обнаружили двух растерянных мужчин, адвоката Шталя с опухшим от сна лицом и молодого офицера, который почему-то оказался в доме. Но один из полицейских подошел к бледному Борису, переодетому в штатское, и наклонился к нему. «Вы же вышли? Я сам это видел. В доме есть черный ход?» Иосиф, потирая глаза и стряхивая с себя остатки сна, покачал растрепанной головой. «Нет, и никогда не было. И что тут такого, что мой племянник выходил из дома? Причем здесь черный ход?» «Сначала приведите сюда Ольгу фон Шейн», — потребовал пристав, и адвокат изумленно поднял седые брови. «Разве она не в суде?» «Надеюсь, заседание не состоялось без меня? Видите ли, я неважно себя чувствовал и не мог...» Ему было стыдно, что он проспал. «Вы же юрист!» — пристыдил его пристав. «Как не стыдно лгать!» «Ноги вашей подзащитной не было в суде. Где вы ее прячете?» Губы адвоката затряслись. Острая боль пронзила грудную клетку, и он начал задыхаться. — Разве она не пришла? — А вы не в курсе? — язвительно спросил полицейский. — Неужто лежали в беспамятстве? Иосиф растерянно захлопал ресницами и чуть не ответил утвердительно. Он помнил, что, выпив кофе, сильно захотел спать, прикорнул в кресле, а потом... Бедняга бросил взгляд на часы. Что за черт? Они завтракали в девять, а уже шесть вечера. Выходит, он проспал девять часов. Как такое возможно? Это действительно смахивает на беспамятство. Я ничего не понимаю, с усилием проговорил Шталь и опустился в кресло. Я спал. Впервые спал так крепко и долго. Пристав усмехнулся. Хорошо, что вы вообще остались в живых. Сдается мне, что Ольга накормила вас снотворным, чтобы выскользнуть из дома. А вы, молодой человек, почему сидите в штатском? Не потому ли, что отдали ей свою форму? Это ведь она выходила из дома около половины десятого, верно? Именно поэтому полицейский и не видел, как вы вернулись. Шталь побледнел. Потом побагровел. «Ты отдал ей свою форму?» Прохрипел он и застонал. «Боже мой, что наделал этот мальчишка?» «Да он и сам хорош, старый дурак. Его предупреждали, что это женщина-чудовище. А он не верил, хотел ее спасти. Разумеется, баронесса не любила его, только использовала. Она вообще никогда никого не любила». Ну и черт с ней, хуже всего, что он сам, того не подозревая, впутал в историю племянника, единственного сына сестры, и теперь эта история наверняка пагубно скажется на карьере молодого человека. — Ты отдал ей форму? — повторил адвокат, почти теряя сознание. Борис не ответил и опустил голову. — Что ты наделал? Дядя схватился за сердце, колотившаяся, будто пойманная птица, и упал на холодный пол. Офицер бросился к нему, но полицейские, схватив его под руки, повели на улицу. В отделении несчастный во всем признался. Бедняга до сих пор находился под влиянием Ольги и не хотел слушать следователя, который изрыгал проклятие баронессе. «Это не женщина, это сатана!» Он подходил к белому, как полотно Борису, и тряс кулаком перед его искаженным лицом. «Вы хоть понимаете, что она погубила одним взмахом руки две карьеры? Она чихала на вас и на вашего дядю!» Офицер хлопал белесыми ресницами. До него будто не доходил страшный смысл слов полицейского. Перед глазами стояла Ольга, такая воздушная, неземная, необыкновенно красивая и любящая. Что о ней говорит этот человек, откуда он может знать? Все это неправда. Альшевский подумал, что он никогда не предаст Ольгу и будет ждать ее. Ему все равно, что будет с ним. В тот момент молодой человек забыл даже о своей матери. Шталь оказался более дальновидным. Называя себя старым ослом и влюбленным идиотом, он молча выслушал наказание, которое назначил следователь. Иосифу запрещалось заниматься адвокатской практикой, о депутатстве тоже пришлось забыть. А, -а мой племянник, он сделал робкую попытку спасти невинную душу, погубленную, как он считал, по его вине. «Мальчик не виноват. Я пригласил его в дом, хотя должен был предвидеть. Я знал, что Ольга больна и способна на все. Ради Бога, не наказывайте его строго!» Следователь пожал плечами. «К сожалению, мы не можем этого сделать. Он виновен в такой же мере, как и вы». Вашему мальчику, извините, не 10, а по тридцать. Он помог бежать преступнице, несмотря на то, что она и не скрывала этого. Я имею в виду ее желание уйти отсюда. Ваш племянник будет разжалован. Ему придется попрощаться с карьерой так же, как и вам. Шталь снова почувствовал сильную боль в груди. В глазах потемнело, не хватало воздуха. Он дернул ворот рубашки, задыхаясь. «Вам плохо?» — следователь наклонился к адвокату. «Я прикажу принести воды». Иосиф замотал головой. «Прошу вас, не надо. Я могу идти домой?» «Да, да», — поспешно ответил полицейский и проводил его до двери. Выйдя на улицу, Шталь не стал останавливать экипаж. Ему хотелось пройтись, Подышать свежим воздухом, собраться с мыслями. Хотя б, какие мысли, о чем, о ком, об этой ужасной женщине, К которой он еще испытывал чувства, о погубленной карьере. Бедняга остановился у незнакомого особняка в стиле рококо И прислонился к холодной металлической ограде. Ему не стало легче, боль усиливалась, разрывала грудь, била по ребрам. Немного постояв, адвокат заметил удивленные взгляды прохожих, собрал последние силы и, превозмогая боль, продолжил путь. Дойдя до дома, он, отослав кухарку и служанок, сел в кресло. Ему казалось, что в комнате еще чувствовался тонкий запах французских духов Ольги и закрыл глаза. Боль стала совсем нестерпимой, но Шталь не двигался, понимая, что это конец. В замутненном сознании возникла возлюбленная со своей дежурной очаровательной улыбкой. Шталь будто услышал ее голос. «Милый Йося, наивный борец за равенство и справедливость, ты так и не понял, что принципы — это настоящая болезнь, а любовь — могила для дураков». Несчастный тяжело вздохнул и закашлялся, задыхаясь. Он не звал на помощь, он не хотел жить. Смерть для него была лучшим выходом.